Молнии так и сверкали, гром гремел, а дождь лил как из ведра. Ужас, что такое! Вдруг кто-то постучался в городские ворота, и старый король пошел отворять. У ворот стояла принцесса. Боже мой, на что она была похожа! Вода бежала с ее волос и платье прямо в носки туфель и вытекала из-под каблуков, а она все-таки уверяла, что она настоящая принцесса. «Ну уж, это мы проверим!» подумала старая королева, но не сказала ни слова и пошла в спальню. Там она сняла с постели все тюфики и подушки и положила на доски горошину. Поверх горошины послала двадцать тюфиков, а поверх тюфяков набросала еще двадцать перинок из гагачьего пуха. На эту кровать уложили принцессу. И там она пролежала всю ночь. Утром ее спросили, как она почивала.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 и принц женился на ней. Наконец-то он не сомневался, что нашел настоящую принцессу, а горошину отправили в кунцкамеру. Там она и лежит, если только никто ее не украл. Знай, что это истинная история.